Thank mm -hmm. you. Я вижу в этом еще одну тайну. Вы помните, друзья, что это место было открыто для всех. Это была гостиница, но совсем не такая, как в наши дни, когда за жилье и обслуживание надо платить. В те времена каждый человек почитал за честь пригласить странника в дом. Впоследствии, когда путешествия и путешественники стали обычным явлением, Многие пожелали поделиться честью и удовольствием принимать гостей со своими соседями, как они могут забирать себе все возможности проявить гостеприимство. Чуть позже в деревнях и городах стали избираться люди, которые должны были принимать путешественников от имени всех остальных жителей. Со временем забота о странниках стала проявляться в том, что для них начали строить большие квадратные здания, разделенные на комнаты для людей с полуподвальными этажами для животных. И в таких условиях, имея под рукой воду и сено для скота, путешественники должны были устраивать свой быт. Им не надо было платить за проживание, потому что гостиница была бесплатной, возлюбленная. Наш Господь Иисус Христос был рожден в хлеву гостиницы, куда мог прийти каждый. И Это символично. Тем самым было показано, что за его дары платить не надо. Евангелие проповедуется всем, и ни перед кем дверь спасения не закрывается. Никто не забыт, кроме тех, кто забыл о себе. Ко Христу путь открыт для всех, для счастливых и для тех, кто в беде. О классовых различиях не идет и речи, и привилегии членов каст не признаются. Для того, чтобы войти в хлеб Не надо соблюдать правила этикета. Итак, если вы хотите прийти ко Христу, вы можете прийти к нему такими, какие вы есть. Вы можете прийти прямо сейчас. Любой человек, у которого в сердце есть желание довериться Христу, имеет полное право сделать это. За приход ко Христу не надо платить. Он примет вас так. Он приглашает вас к себе с радостью, в подтверждение чего Он и оказался в яслях бесплатной гостиницы. Нередко проснувшаяся совесть очень строга к человеку и лишает его всякой надежды на милость. Друг, если Бог не закрыл для тебя дверь спасения, не закрывай ее сам для себя. Пока ты еще не нашел ни слова в Библии о том, что ты не можешь довериться Христу, пока ты еще не знаешь отрывка, в котором написано, что он не может спасти тебя. Я прошу тебя, возьми на вооружение уже известные слова, что он может всегда спасать приходящих через него к Богу. Доверься этому обещанию. Приди к нему, веруя, и ты узнаешь, что он не требует платы от тех, кто приходит к нему. Мы коснулись еще не всех причин, которые привели сына человеческого в ясли, место отдыха для животных. И разве нет символа в том, что Спаситель лежал там, где уставшие животные получали корм и отдых? Увы, некоторые люди так огрубели из-за греха, так не скопали в своих похотях, что перестали походить на людей. Но даже для таких людей у Иисуса великого врача Есть лекарственные средства? Мы постоянно читаем в газетах о так называемых неисправимых людях. И сейчас стало модно с негодованием требовать для них самого сурового наказания. Но не так давно весь мир, казалось, сходил с ума от поддельного гуманизма. Его сторонники утверждали, что мягкостью можно изменить закоренелых преступников, на которых уже не действуют никакие даже самые жестокие меры. Теперь общественное мнение повернулось на 180 градусов, требуя отказа от нынешней системы наказаний. Я не сторонник мягкого обращения с преступниками, пусть каждый получает по заслугам за свои грехи, но если каким-нибудь образом этих людей можно изменить, то надо пробовать это сделать. Настанет день, когда пройдёт приступ этой парализующей горячки, и мы краснее будем вспоминать, что побуждаемые напрасными страхами, пытались вмешаться в большое и важное дело, которое до сих пор выполнялось. Нынешняя система, если не говорить о некоторых ее недостатках, достаточно хороша для исправления нравов. Рост преступности остановлен, и количество тяжких преступлений существенно сократилось. В 1844 году было осуждено 18490 человек. В 1860 году это число составило 11533, и это несмотря на рост населения. Система досрочного освобождения, при которой общество предоставляет преступникам работу, давая таким образом шансы справиться, сработала настолько хорошо, что лишь чуть больше 1% осужденных получали второй срок. Даже сейчас только 5% осужденных в течение года совершают повторные преступления и возвращаются в тюрьму. Так что же, если 5% не выигрывают от этого или даже становятся еще хуже, неужели мы должны забыть о 95%? Дать волю нашему гневу и заменить христианскую систему милосердия и надежды на старые варварские законы, не знающие пощады? Берегите сограждане! Берегите с возвращения к жизни старой идеи о том, что человек может так погрязнуть в грехе, что исправление станет невозможным, ибо тогда вы родите преступников более ужасных, чем те, которые беспокоят нас сейчас. Драконовые меры никогда не приводят к успеху. Но можете быть уверены, что методы, созданные в христианском духе, восторжествуют. Я отклонился от темы Я думал, что смогу предостеречь кого-нибудь, кто поддался внезапной панике от противостояния подлинной филантропии, но вернемся к яслям и младенцу. Я верю, что наш Господь лежал в яслях среди уставших животных, чтобы показать, что даже самые отъявленные негодяи могут прийти к нему и получить жизнь вечную. Ни одно творение не может так деградировать, чтобы Христос был не в силах вернуть ему прежний облик. Могучие и крепкие руки Христа извлекают человека из самого ужасного состояния. Если есть среди вас человек, случайно зашедший сюда сегодня утром, человек, которого ненавидит общество и который сам себя ненавидит, то мой Господь в хлеву есть тот, кто может спасти худшего из худших и принять сквернейшего из скверных. Верьте в него, и он сделает вас новым творением. Христос лежал там, где отдыхали животные, и вы понимаете, что как только он освободил место в хлеву, животные опять заняли его. Только его присутствие делало хлев чем-то особенным и славным. Если Христа не будет, то мир вернется к своему прежнему языческому состоянию. Сама цивилизация погибла бы, по крайней мере, та ее часть, которая по-настоящему делает человека цивилизованным, если бы вера в Иисуса угасла. Если Христос покинет сердца людей, то самые святые снова развратятся, и те, кто говорит о своем родстве с ангелами, вскоре окажутся родственниками бесам. Ясли остались яслями для скота после того, как Господь славы покинул их, и мы тоже вернулись бы к своим грехам и страстям, если бы Христос лишил нас своей благодати и оставил нас один на один с самими собой. И по этой причине тоже Христос лежал в яслях. Из Евангелия от Луки следует, что Иисус был положен в ясли, потому что для него не нашлось места в гостинице. И это приводит нас к мысли о том, что были и другие места, помимо гостиницы, где не нашлось места для Христа. В императорских дворцах и царских палатах не нашлось места для царя царей. Увы. Мои братья, Христос редко находит место во дворцах. Как земные цари могут принять Господа. Он князь мира, а они наслаждаются войнами. Он уничтожит их мечи и копья, Сожжет их боевые колесницы. Какой из властителей сможет принять смиренного спасителя? Они любят роскошь и помпезность, а он, воплощение простоты и кротости, он сын плотника и друг рыбаков как князья могут найти место для такого новорожденного, ведь он учит поступать с другими людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. А с этим цари не могут примириться, ибо они привыкли к мошенничеству в политике и к удовлетворению всех своих несуразных капризов. О, великие мир сего!» Я совсем не удивлен, что ваша слава, ваши наслаждения, ваши войны и ваши аудиенции заставили вас забыть помазанника Господина всего мира. У царей нет места для Христа. Посмотрите сейчас на все царства земные. И за исключением одного или двух, о них можно сказать, восстали цари земли, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Деяния На небесах мы время от времени будем встречать монархов, но их немного. Их имена мог бы перечислить и ребенок. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Первое послание к коринфянам. В государственных палатах, в кабинетах, в тронных залах, в королевских дворцах Христос бывает Также часто, как осторожный путешественник в болотах и джунглях Индии, он чаще бывает в избах простолюдинов, чем в царских резиденциях, ибо Христу нет места в королевском обществе. Но ведь были сенаты, там собирались люди для политических дискуссий, были места, где представители народа писали законы. Не нашлось ли там места для Христа? Овы Мои братья, там тоже не нашлось места, и по сей день очень немного места остается для Христа в парламентах. Как редко политики уважают веру. Конечно, можно допустить государственную религию, если она согласится быть робкой, тихой и слабой, если этого льва лишить зубов, состричь ему гриву и обрезать когти, да, тогда, пожалуй, ее признают. Но разве найдется среди этого падшего рода Место для истинного Христа и для людей, которые следуют за ним и повинуются его законам. Христос и его Евангелие. О, это сектантство недостойное даже презрения. Хоть кто-нибудь говорит в защиту Христа в Сенате? куда там? Вера в него под ярлыком сектантства наводит ужас на все партии. Кто вспоминает о его золотом правиле как о руководстве для поведения премьер-министра или кто проповедует христово прощение как принцип внутренней и внешней политики, один два могут сказать о нем доброе слово. Но если провести голосование повиноваться Господу Христу или нет, то не слишком ли много будет воздержавшихся. Партии политики и все держащиеся за кресло и ищущие удовольствия исключают представителя неба из числа представителей земли цели место в так называемом приличном обществе. Разве не было в Вифлееме уважаемых людей, которые держались в стороне от толпы, людей с хорошей репутацией и неплохим общественным положением? Не могли ли они найти место для Христа? Дорогие друзья, ситуация ничем не отличается от предыдущих. Для Иисуса нет места в так называемом хорошем обществе. Для маленьких глупых правил которыми люди опутывают себя место есть. Есть место для бессмысленного этикета, есть место для пустяковых разговоров. Есть место то для одного, то для другого идола. Но так мало места для Христа. И так немодно быть преданным ему и следовать за ним. Пришествие Христа и веселящее сообщество ожидает в последнюю очередь. Простое упоминание с любовью его имени вызывает недоумение. Стоит вам только начать говорить о Христе в определенных кругах, и вы сразу же окажетесь вне закона. Я больше никогда не приглашу этого человека к себе в дом, сказал некий господин, если он не оставит свою религию за порогом. Пышный маскарад, высокие звания, блеск бриллиантов, легковесная мода все говорит о том, что для Христа в таких кругах места нет но нет ли места для Христа на базаре? Могли бы, скажем, принять его в торговых рядах? Вот они, торговцы торгующего народа. Нет ли у них места для Христа? Дорогие друзья, как мало в таких местах от духа, от жизни, от учения Христа. Торговцу не до щепетильности. Он вынужден бороться со своей совестью, чтобы заработать Сколько людей, конечно, я не скажу, что они открыто обманывают, но все же, все же, все же я должен сказать прямо, лгут, так или иначе. Кто не замечал этого, проходя по улицам? Ведь на двери почти любого магазинчика можно увидеть табличку: "Самые дешевые товары в Лондоне". А это неправда. Не могут же товары везде быть самыми дешевыми. До чего люди только не додумываются? Какой только рекламы и обмана не встретишь, сколько хитрости и ухищрений. Какое бы горе вам произнес бы мой Господь, если бы он взглянул на ваши витрины или постоял перед вашим прилавком. Обманы мошенничества занимают столько места, что места для Христа на базарах и в магазинах не осталось. Но ведь есть школы философов, там-то должны были принять его мудрые люди увидели бы в нем воплощение мудрости он который еще ребенком учил докторов богословия будет спрашивать и получать от них ответ, и он-то найдет себе место среди греческих мудрецов и люди большого ума будут уважать его место для Христа платон и сократ Посторонитесь, стоики и эпикурейцы И вы, учителя Израиля, освободите свои седалища. Если вам придется уйти, чтобы нашлось место для этого ребенка, уходите. Он должен быть в школе философов, даже если вам придется покинуть ее. Нет, дорогие друзья. Такого не произошло. В университетах и колледжах и сейчас едва ли найдется место для Христа, другие знания занимают слишком много места. Как часто люди стремятся к знаниям лишь за тем, чтобы с их помощью противостоять Христу. Слишком часто знания оказываются той кузницей, в которой куются гвозди для креста. Слишком часто человеческий ум становится тем умельцем, который затачивает копье и изготавливает древко, чтобы проткнуть его сердце. Мы должны признать, что философия совсем напрасно носящее свое имя, ибо истинная философия всегда должна быть другом Христу. Ложная философия часто причиняла вред Христу и очень редко вставала на его сторону. Лишь некоторые, обладавшие блистательным талантом, лишь немногие из интеллектуалов и эрудитов склонились, как дети у ног Вифлеемского младенца, И склонившись, снискали славу но многие осознававшие свою ученость, были упорны и упрямы и собственная обманчивая мудрость побуждала их говорить кто такой христос чтобы нам признавать его они не нашли для него места в своих школах но было ведь еще одно место куда он мог отправиться синедрион где восседали старейшины. А может быть, его могли принять в покоях священников, где они собирались вместе с левитами, а храм и синагога? Там не нашлось бы для него места. Нет. Там ему не было убежища. Именно там всю свою жизнь он находил самых яростных противников. Не толпа, а священники спровоцировали его казнь. Священники подбили толпу кричать: "Отпусти нам вора". Священники купили своим серебром голос народа, и Христос был замучен до смерти. Ведь должно было быть место для Христа в его собственной церкви, состоявшей из людей его народа, но не тут-то было. Слишком часто в священнической церкви не оказывается место для Христа после того, как она получает признание и старается держать себя с достоинством. Я не имею в виду сейчас конкретные деноминации, а говорю в общем обо всем христианском мире. Удивительно, что когда Господь приходит свои, его не принимают. Самые ненавистные враги истинной веры порой скрываются под масками людей, отстаивающих ее. Стоит ли удивляться, когда епископы подрывают веру народа в откровение? Это не первая и не последняя их низость. Кто сжигал мучеников и сделал Смитфилд местом сжигания многих английских реформаторов в XVI веке землей и крови? Именно те, кто называли себя помазанниками Господними, чьи бриттые головы получали епископское благословение. Кто заточил Джона Буньяна в тюрьму? Кто преследовал таких людей, как Джон Оуэн, и кто изгонял пуританская кафедр? Кто загнал квинантёров? Квинантёры от английского ковенант завет были приверженцами союза, образованного в Шотландии в XVI веке для охраны пресвитерианства, то есть для защиты дела реформации в горы. Кто, как не те, которые называли себя посланниками небес и служителями Бога? Кто преследовал крещенных в поверье во всех странах и до сих пор преследует на континенте. Нет места Христу рядом с пророками Ваала, слугами Вавилона. Наемники, эти якобы Христовы пастыри, и якобы любящие свою паству, всегда были самыми страшными врагами нашего Бога и его Христа. Иисусу нет места там, где его имя повторяется лишь в торжественных гимнах, а не в сердцах где его образ возвышается среди кадильного дыма, а не перед духовными очами. Ищите, где вам угодно, но место для князя мира есть только среди смиренных людей, сокрушенных духом, которых он своей благодатью готовит к тому, чтобы они дали ему убежище. В третьих Я должен заметить, что в самой гостинице не было места для Христа. И это была главная причина, по которой Христос должен был лежать в яслях. Что в наше время играет роль гостиницы? Свободное общественное мнение. В нашей свободной стране люди говорят то, что им нравится, и существует общественное мнение по любому вопросу. И вы знаете, у нас в стране терпимо относятся ко всему, кроме Христа. Мне трудно заметить, что дух гонений гуляет на свободе, как всегда. По-прежнему есть люди, над которыми очень модно насмехаться. Хотя у нас прямо не высмеивают христиан, и кажется, что в наши дни не делается ничего плохого против последователей Иисуса. Но у нас изыскали способ делать это более изощренно. Есть замечательное современное слово, очень-очень удачное слово. Сектант. Вы знаете, что оно означает? Сектант значит настоящий христианин. Это человек, который поступает по совести и который готов пострадать за это. Он верит всему, что написано в Библии поступает в соответствии с написанным и ревностно его отстаивает. Я убежден, что человек, на которого навешивают ярлык сектант, настоящий последователь Христа. Все насмешки и колкости, и весь тот абсурд, который вы постоянно читаете и слышите в действительности направлены на христиан, истинных христиан. Только их пытаются очернить, называя сектантами. Я грешаломоного не дам за вашу религию, если вы не заслуживаете этого прозвища со стороны мира. Слово Божье истинно, мы должны повиноваться ему. И что бы наш Господь ни повелел, все повеления должны прилежно выполняться и соблюдаться. Следует помнить слова нашего Господина о том, что если мы нарушим малейшую из его заповедей и научим этому других, то назовемся наименьшими в его царстве. Необходимо быть ревностными защитниками учения Христа, помнить даже мельчайшие детали в законе Спасителя. Как очи раба обращены на руку госпожи ее, так наши очи должны быть обращены к Господу. Но если вы станете так поступать, то обнаружите, что многие перестанут быть терпимыми по отношению к вам, и в обществе вам будет оказан холодный прием. В наши дни ревностный христианин без труда найдет настоящий крест, который бы он мог нести, как в свое время это делал Симон Киринеянин. Если вы будете держать язык за зубами, если вы позволите грешникам погибать, если вы никогда не будете пытаться свидетельствовать о своей вере, если вы прекратите свидетельствовать об истине, если вы откажетесь от сути христианина, если вы постараетесь не быть тем, кем христианин должен быть, тогда мир скажет: "Ах, как замечательно! Именно такая религия нам нравится". Но если вы будете верить, верить твердо, Если ваша вера будет управлять всей вашей жизнью, и вы так будете ценить свои убеждения, что не сможете не распространять их, тогда вы сразу же увидите, что для Христа нет места в гостинице общественного мнения, хотя для других оно есть. Будете атеистом станете уважаемым человеком, будете христианином вас станут презирать. Не было ему места в гостинице. Как мало места для Христа в нашей обыденной жизни, которая тоже чем-то напоминает гостиницу. Мы ведем разговоры на разные темы. У нас можно говорить о чем угодно, и никто не скажет тише, рядом соглядатай, он доложит куда следует. В нашей стране слово свободно, но для Христа в повседневных разговорах так мало места. Даже в воскресным днем в семьях, которые называют себя христианскими, так мало говорят о Христе. Они разговаривают о служителях церкви, рассказывают о них занимательные анекдоты или даже придумывают новые или, по крайней мере, отшлифовывают уже известные, делая их еще более захватывающими. Они разговаривают о воскресной школе или о других церковных мероприятиях, но как мало они говорят о Христе. И если кто-нибудь во время разговора предложит: "Не могли бы мы поговорить о божественности и человечности, совершенном служении и праведности Христа, о втором пришествии нашего Господа?" то многие, называющие себя христианами, пожмут плечами, взметнут брови и скажут: "Послушайте, но этот человек похож на фанатика, иначе кто бы додумался предложить такую тему для обычного разговора?" Нет. Для него часто нет места в гостинице, в наших домах. Его и сегодня не хотят туда приглашать. Многие из вас, мои слушатели, простые рабочие, день за днем вы проводите в среде ремесленников и мастеровых. Вы не замечали, братья? Я знаю, что замечали, что для Христа практически нет места в цехах. В них находится место для всего остального: для нецензурной брани, для пьянства, для пошлостей. В них есть место политике, слухам и атеизму, но для Христа места нет. Слишком многие люди из рабочего класса думают, что вера это цепи, тюремная камера. Они посещают театры, ходят на лекции, но дом Божий слишком утомляет их. Мне жаль, но я вынужден говорить о том, что на наших заводах нет места для Христа. Мир проталкивается среди рабочих, требуя уступить ему дорогу, и вскоре не останется ни одного уголка, где бы можно было положить вифлеемского младенца. А кому бы пришло в голову искать Христа в современных гостиницах? Не будем говорить о тех отелях, которые предназначены для путешественников. Но есть ли большее проклятие для нашей страны, чем таверны и кабаки? Где еще можно найти такие широкие ворота в ад? Кто бы обратился в эти заведения, чьи фонари горят на каждом углу наших улиц, для того, чтобы найти в них Христа? С таким же успехом мы могли бы искать его в бездонной пропасти. Легче найти ангела в аду, чем Христа в пивной. Тот, кто отделен от греха, не находит достойной компании в сумрадном храме Вагха. Для Христа нет места в Кабаке. Я бы лучше гнил в земле или кормил ворон, чем был владельцем кабака и зарабатывал себе на жизнь на глупцах, которые несут заработанные тяжелым трудом бедняцкие деньги в Кабак, отнимая их у своих раздетых детей и больных жен. Чем еще обогащаются многие трактирщики, как не плотью, кровью и душами людей? Человек, кормящийся плодами порочного ремесла, животное, готовящееся для убоя. Воистину нет места для Христа среди пьяниц Ефрема. Люди, имеющие хоть какое-то отношение ко Христу, должны услышать его голос: "Идите, идите, выходите оттуда. Не касайтесь нечистого. Выходите из среды его, очистите себя". Исаия, В наши дни для Христа нет места в местах общественного отдыха. Переходим к следующей части нашей беседы. Теперь мы будем говорить о том, есть ли у вас место для Христа. Не во дворцах, ни на форумах, не в гостиницах или в трактирах. Места для Христа нет. Но есть ли место для него у вас? Да, скажет кто-то. У меня есть место для него, но я не достоин того, чтобы он пришел ко мне. Я не спрашиваю о вашем достоинстве. Есть ли у вас место для него? О, воскликнет другой. Весь мир не заполнит пустоту, которая внутри меня. А, -а, -а. Я вижу, что у вас на место хватит для него, но мое сердце не необлагорожено. Ясли тоже, но оно достойно презрения. Ясли тоже были достойны этого. Ах, но моё сердце испачкано. Едва ли ясли были намного чище. О, но я чувствую, что моё сердце совсем не подойдет для Христа. А разве ясли подходили для него? Но он был в них положен. О, я такой грешник. Иногда мне кажется, что мое сердце логово диких зверей. Что ж, в хлеву кормили именно животных. Есть ли у вас место для него? Ваше прошлое не имеет значения. Он может все забыть и простить. Даже ваше настоящее не имеет значения, если вы оплакиваете его. Если у вас есть свободное место для Христа, то он придет и будет вашим гостем. Не говорите, прошу вас, я надеюсь, когда-нибудь у меня найдется место для него. Наступило время его рождения. Мария не может ждать месяцы и годы. О грешники, Если у вас есть место для него, пусть он родится в вашей душе сегодня. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, евреям. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Второе послание Коринфянам. Место для Христа. Место для Христа сейчас. У меня есть место для Христа. Но придет ли он? Может спросить кто-то. Придет ли он? Только откройте дверь сердца. Просто скажите: "Иисус, Господь, я недостойный, и оскверненный, обращаюсь к тебе. Приди и живи со мною". Он придет к вам. Он очистит ясли вашего сердца и даже превратит их в золотой тронный зал, в котором будет восседать и царствовать вечно. О, я так старался сегодня проповедовать Христа. Я хотел бы проповедовать его лучше. Я должен проповедовать драгоценного и такого любящего Христа. Он готов найти себе дом в смиренных сердцах. Что? Неужели сегодня нет сердец, которые примут его? Мне так хочется, чтобы каждый из вас сказал бы ему: "Входи. Входи в мое сердце". Это будет радостный день для вас, если вам будет доносило взять его на руки и принять его как утешение Израиля. Тогда вы сможете смотреть даже в лицо смерти с радостью и скажете вместе со старцем Семеоном: "Ныне отпускаешь раба твоего, владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твоё". Моему Господу надо место, место для него, место для него. Я его герой провозглашаю. Место спасителю. Место мой господин царь. Он приближается. Есть ли у вас место для него? Вот сын Божий стал человеком. Есть ли у вас место для него? Вот он, прощающий все грехи. Есть ли у вас место для него? Вот он, который может вызволить вас из страшного рва, из топкого болота. Есть ли у вас место для него? Вот Тот, кто войдет для того, чтобы никогда не покинуть, чтобы быть рядом вечно, наполняя сердце небесной радостью и блаженством, есть ли у вас место для него? Больше я ничего не прошу. Ваша пустота, ваше ничтожество, ваша бедность чувств и нехватка доброты все это послужит местом для Христа. Есть ли у вас место для него? О, дух Божий, дай многим знать, готово сердце моё. Тогда он придет и будет жить с вами. заканчивая. Хочу высказать еще одну мысль. Если у вас есть место для Христа, то отныне в мире нет места для вас. Ибо в Евангелии написано, что не было места не только для него, но и не нашлось им места. Не нашлось места ни для Иосифа, ни для Марии, ни для младенца. А кто его мать, отец, братья и сестры, как не те, кто принимает и исполняет его слово? И так не нашлось места ни для благословенной девы, ни для предполагаемого отца. Помните, что в этом мире нет места ни для одного истинного последователя Христа. В этом мире нет места для того, чтобы отдыхать. Отмене вы солдат креста. И вы не сможете найти отдыха в течение всей вашей жизни войны. В этом мире нет такого места для вас, чтобы сидеть И со удовлетворением любоваться своими достижениями. Ибо вы путешественник, который должен забывать прошлое и стремиться к тому, что впереди. Здесь нет места, чтобы спрятать свои сокровища, ибо здесь ржа и моль уничтожают все. Здесь нет ничего, на что вы могли бы положиться. Ибо проклят человек который надеется на человека и плоть делает своей опорою. Отныне для вас не найдется место среди тех, о ком мир отзывается с большим уважением. Вы будете изгоем. Вас перестанут принимать в приличном обществе. Вы будете вынуждены обходить его стороной, осыпаемые упреками. С сегодняшнего дня я говорю: если у вас найдется место для Христа, мир едва ли найдет в себе место для терпимости по отношению к вам. Ждите, что над вами начнут смеяться. В глазах людей вы будете выглядеть глупцом. Мирские люди не найдут в своем сердце места для любви к вам. Если вы ожидаете, что все будут хвалить вас и аплодировать каждому вашему доброму делу, то вы глубоко заблуждаетесь. Я повторяю. В миру нет места для тех, у кого нашлос место для Христа. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Вы не от мира этого, как и Христос не от мира. Но благодарение Богу. Вы можете обойтись без мирского гостеприимства. Если вам будет дана сцена на одно действие и могила на один час, то это все, что вам надо здесь. Вам не понадобится постоянное место жительства. Ведь вы ищете город, основание, которому положил Бог. Вы спешите через этот мир как странники через чужую страну, и радуетесь, зная, что хотя вы странники и пришельцы здесь, вы все же сограждане святым и свои, Богу. Что скажешь, юный солдат Креста? Согласен ли ты на таких условиях поступить на службу? Найдешь ли ты место в своем сердце для Христа, потеряв при этом место в мире, возможно, навсегда потеряв уважение своих знакомых и родственников, потеряв всякую мирскую опору? Готов ли ты, несмотря на все это, принять путника? Да поможет Господь тебе сделать это? И да будет ему слава во веки веков. Аминь. Утро. 21 декабря 1862 года.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 Воплощение сына Бога это одно из величайших событий в вселенской истории. Но в ту ночь, когда оно произошло, далеко не все человечество знало о нем. Лишь вифлеемским пастухам и мудрецам с востока это было открыто. Ангелы в великолепной хоровой песне сообщили пастухам, необразованным, темным людям, А рождении Спасителя Христа Господа, и те поспешили в Вифлеем, подивиться на великое зрелище. Книжники, изучавшие закон и учившие ему весь народ, ничего не знали о рождении давно обещанного Мессии, но пастухам это было открыто. Ни один ангел не появился на совете книжников и не провозгласил приход Христа. Первосвященники и фарисеи собрались вместе за изучением пророчеств чтобы узнать, где должен был родиться Христос. Но они и подумать не могли, что он уже родился. Да они особенно и не беспокоились об этом, хотя и могли узнать, что именно в это время великий Мессия должен явиться. Как таинственно дыхание благодати. Для божественного откровения выбраны ничтожные люди, а великие не удостоились. Приход Искупителя открыт пастухам, пасущим ночью своих овец но не тем пастырем людей, которые беспечно позволили народу блуждать. Бог властен над жизнью людей. Добрая весть также была послана восточным мудрецам, волхвам, исследователям звезд и старых пророческих книг. Далеко ли, близко ли лежала их родная земля, но путешествие в Иерусалим заняло у них почти два года, как мы можем узнать из их слов о звезде. В те дни путешествия были медленными и сопровождались небольшими трудностями и немалыми опасностями. Возможно, эти люди пришли из Персии или Индии, или даже из таинственной земли Синим, известной нам как Китай. Если так, то странно и грубо должна была быть речь этих странников, пришедших поклониться младенцу в Вифлееме, но ему не нужен был переводчик, чтобы понять и принять их преклонение. Почему о рождении иудейского царя стало известно далеким чужеземцам, а не соплеменникам, жившим рядом? Почему Господь выбрал тех, кто жил за тысячи километров, в то время как обитатели родной страны Великого Спасителя были совершенно не осведомлены о его присутствии? И снова нельзя не задуматься о той власти, которую Бог имеет над каждым человеком. В образе пастухов и восточных мудрецов, собравшихся вокруг младенца, я вижу, что Бог раздает свои милости, как сам он хочет. И когда я вижу это, то не могу удержаться от восклицания: славлю тебя, Отче Господи небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, И открыл то младенцам отче: "Таково было Твое благоволение. Как в древности много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан для спасения пророк Елисей, а только к вдове из Сарепты. Так и теперь много было мудрецов в Израиле, но ни одному не явилась звезда, а явилась она язычником» и привела избранных с края земли поклониться у ног Эммануиля. Всевластие Бога облачено в милость. Милость великая без презрения снизошла до невежественных пастухов, а милость всеобъемлющая привела из страны языческого мрака людей, чтобы они обрели спасение. Сияющая жемчугом милость И божественные всевластие вошли в тёмный вифлеемский сарайчик, первый дом царя. Разве не прекрасно, что возле земной колыбели Спасителя встретились те же качества Бога, что окружают его престол и в небесах. Бог дает познать себя это милость, но только тем, кого он избрал. Это всевластие. Он сам решает кого помиловать и кого пожалеть. Теперь мы попробуем извлечь практические уроки из истории о мудрецах, пришедших издалека поклониться Христу. Мы, если Бог Святой Дух научит нас, можем собрать такие истины, которые приведут нас к поклонению Спасителю и радостной вере в него. Во-первых, обратите внимание на их расспросы. Пусть многих из нас заинтересует тот же вопрос: где родившийся царь иудейский? Во-вторых, заметьте их надежду. Мы видели звезду его, они видели звезду, поэтому у них хватило мужества спросить: "Где он?" И наконец, в третьих, Они оставили пример для подражания. Мы пришли поклониться ему. Их расспросы: где он? Многое сразу становится понятным благодаря этому вопросу. Очевидно, что они задали этот вопрос потому, что у них пробудился интерес. Родился иудейский царь. Но царь Ирод не спрашивал, где он, пока в нем не пробудился страх за свою власть, и он не решил покончить с младенцем. Вифлеем, в котором родился Христос, располагался недалеко от Иерусалима, однако никто не ходил по улицам святого города с вопросом, где он? Родилась слава Израиля, но в стране было поистине немного людей, спрашивавших, подобно этим мудрецам, где он? Мои дорогие слушатели, я поверю, что этим утром среди вас есть люди, которых Бог собирается благословить, только если в вашем разуме проснется интерес к тому, что сделал и кем был воплотившийся Бог. И этот интерес будет верным знаком о намерениях Божьих. Но как мало тех, кто с волнением ищет Христа. Уй Когда мы усерднее всего проповедуем о Нем и рассказываем о его страданиях, искупивших человеческий грех, нам приходится горько рыдать над равнодушием людей и с плачем спрашивать: "Ничто для тебя, ничто для всех вас, тот факт, что Христос умирает за нас". Он был отвержен, Никто не видел в нем величия, которое бы влекло к нему. Но избранное число внимательно расспрашивает о нем и ищет его. Таким людям Бог дает власть быть его детьми. Удачно сложилась жизнь, коли есть интерес к Христу. Не у всех высказывается интерес о Христе, даже у наших постоянных слушателей. Некоторые по старой привычке приходят на богослужение, вы привыкаете сидеть часть служения, в нужные моменты вставать и петь, а затем с поддельным интересом слушать проповедника, но по-настоящему интересоваться, желать понять, о чем же все таки идет речь, и особенно стремиться узнать Имеет ли это какое-нибудь отношение ко мне? Действительно ли Иисус пришел с небес спасти меня? Для меня ли он родился у девушки? Значит, преодолеть застлевшую привычку слушать и не слышать. Пусть Бог поможет всем слушающим истину услышать её. Кто бы не прислушался к проповеди о Христе с серьезным интересом, Для него это начало пути. Когда человек с вниманием прислушивается к слову Божьему, перечитывает Божью книгу и уделяет время размышлениям над смыслом Евангелия, насчет такого человека у нас появляется надежда. Когда он чувствует, что в Евангелии Иисуса есть нечто весомое и важное, нечто достойное познания, тогда мы начинаем надеяться на лучшее о нём. Но в случае с мудрецами мы замечаем не только пробудившийся интерес, но и открытое заявление о своей вере. Они спросили: "Где родившийся царь иудейский?" Они были абсолютно убеждены, что Христос был царем иудеев, и что он родился. Как проповедник, я вижу великую милость в том, Что обычно я обращаюсь к людям, которые в какой-то мере обладают верой в Бога. И пусть Бог побудит нас больше проповедовать тем людям в далеких странах, у которых нет никакой веры в Христа и никакого знания о Нем. И да придет день, когда Христос будет известен всем и везде. Но здесь дома почти каждый знает что-то, от чего можно оттолкнуться. Так или иначе, Вы верите в Иисуса из Назарета, родившегося иудейским царем. Цените то, во что вы уже поверили. Я считаю, что юноша уже обладает очень многим, если он верит, что Библия истинна. Некоторым этот шаг дался сбоем из-за предубеждения, созданного атеистическим образованием. Этот шаг вас, конечно, не спасет, ибо многие отправляются в ад с верой в истинность писания, что только увеличивает груз их вины. Но было бы очень неплохо сделать этот шаг и быть уверенным, что перед вами книга, написанная Богом, и не мучить себя сомнениями о ее подлинности и божественности. О, если бы вы могли пойти дальше и уверовать всем сердцем в Христа Эти мудрецы уже взошли на одну ступеньку веры, когда уверовали в то, что родился Христос и что он царь. Поэтому они могли подняться еще выше в своей вере. Многие верят, что Иисус был сыном Бога, хотя они и не спасены. Мне не нужно убеждать вас, чтобы вы отказались от социанства, ведь вы верите, что Христос есть Бог. Нет причин у нас также спорить об искуплении, потому что вы не сомневаетесь, что Христос умер, чтобы искупить грехи, и это величайшая милость. Это великое преимущество для вас, если вы верите во все это. Мне остается только надеяться, что Бог даст вам достаточно благодати, чтобы вы воспользовались теми преимуществами, которыми обладаете. Цените то, что вы уже получили. Слепой, долгое время проживший в темноте, был бы очень благодарен тому окулисту, который бы дал увидеть ему немного света. Тогда бы он обрел надежду на то, что глаз не совсем мертв, что быть может, через пару операций пелена упадет с его глаз и свет зальет его темные зрачки. Поэтому, дорогие друзья, будьте благодарны за любой свет. О человек. Ты так близко к тому, чтобы перейти в иной мир. И так неотвратима твоя гибель без божественного света, так неизбежна внешняя тьма, в которой тебя ожидает плач, вопль и скрежет зубов. Будь же благодарен за проблеск небесного света. цени его, храни его. Заботься о том, чтобы этот слабый свет дал тебе нечто большее, ибо кто знает, может еще благословит тебя Господь полнотой своей истины. Когда строился огромный мост через Неогарский водопад, самая большая трудность состояла в том, чтобы перебросить через широкий поток воды первую веревку. Я читал, что это сделали при помощи бумажного змея, который опускался на противоположном берегу. Сначала он перенес веревку, потом к веревке был присоединен трос тросу канат, к канату еще более прочный канат. Так водопад постепенно был преодолен и мост построен. Так действует и Бог. Как прекрасно видеть в людях слабый интерес к Богу, слабое желание познать Христа, едва заметное стремление узнать, кто он такой, что он сделал и может ли он помочь грешнику. Желание пить приведёт к чувству жажды, и эта жажда будет усиливаться до тех пор, пока жаждущее сердце человека не найдёт Бога и не утолит свою жажду. Как вы видите, у мудрецов с востока был и интерес, и явная вера. Кроме того, мы видим, что они признали свое незнание. Мудрые люди не стыдятся задавать вопросы и в этом их мудрость. Поэтому они спросили: "Где он?" Люди, которых называют мудрыми, и которые сами считают себя мудрыми, иногда думают, что это ниже их достоинства задавать вопросы и признавать свое незнание. Но настоящие мудрецы поступают иначе. Они слишком хорошо научены, чтобы не знать о своем незнании. Многие люди могли бы быть мудрыми, если бы им было известно, что они глупы. Осознание своего незнания это порог храмознания. Некоторые думают, что они все знают и поэтому никогда ничего не узнают. Если бы они знали, что слепы, они бы скорее прозрели, но пока они говорят: "Мы видим", их слепота остается с ними. Дорогие слушатели, Хотите ли вы найти спасителя? Желаете ли, чтобы ваши грехи были забыты? Желаете ли примириться с Богом через Иисуса Христа? Тогда не бойтесь спросить и признать, что вы не все понимаете в христианстве. И как вы поймете, если само небо не научит вас? Или нас научит Дух Божий? или мы навеки останемся глупцами. Первый урок, который преподает Святой Дух, состоит в том, что человек понимает, что он должен быть научен Святым Духом. Признайте, что вам нужен этот учитель, и усердно просите о нем. Молите Бога, чтобы он вел вас, и он станет вашим наставником. Не думайте слишком высоко о себе, не будьте самодостаточными, Просите о небесном свете, и он будет дан вам. Разве не лучше попросить Бога научить вас, чем полагаться только на свой разум? Тогда склоните ваши колени исповедуйте свою склонность ошибаться, и скажите: "Научи меня тому, чего я не знаю". Однако обратите внимание, что мудрецы недовольствовались признанием своего незнания и поэтому искали новую информацию. Не могу сказать точно с чего они начали. Они думали, что скорее всего об Иисусе знают в одном из больших городов, ведь он был царем. Где же еще наводить о нем справки, как не в столице? Поэтому они направились в Иерусалим. Возможно, они спросили стражников у ворот, где родился иудейский царь. Но в ответ они услышали презрительный смех. У нас только один царь Ирод. Затем в городе они встретили беззаботного зеваку и спросили его, где царь иудеев. А он с удивлением сказал: "Ну и вопросы вы задаете. Я ищу, с кем бы выпить". Они обратились к торговцу, но он хмыкнул и произнес, "Какое мне дело до царей?" Не желаете что-нибудь продать или купить? Где родившийся царь иудейский? Спросили они у саддукея, скептика того времени, и он ответил: "Не будьте так наивны, чтобы верить пророчествам. Но если вам не имётся поговорить, лучше с фарисеями, они люди религиозные". Они остановили женщину на улице и спросили: "Где родившийся царь иудейский? Оставьте меня. Мой ребенок болен. Мне хватает забот. Какая разница, что кто-то родился или умер? Они дошли до высших инстанций. А информация была по-прежнему скудна, но они не остановились, пока не узнали всё, что можно было узнать. Вначале они не знали, где находится новорожденный царь. Но несмотря на это, использовали все доступные средства, чтобы найти его поэтому спрашивали всех с каким восторгом я наблюдаю за святыми порывами человека чью душу бог оживил и который кричит я должен спастись я начинаю познавать путь спасения и я благодарен за это богу но еще не знаю всего что хочу узнать и я не успокоюсь пока не узнаю и если под небесами можно найти спасителя я найду его Если Библия может научить меня, как мне спастись, то я буду перелистывать ее страницы днём и ночью. Если любая доступная мне книга поможет мне, то я не пожалею свечей, чтобы прочитать ее и найти Христа Спасителя. Если чьи-то проповеди стали благословением для других людей, то я не отступлю от этого проповедника, пока не услышу слова, которыми Бог благословит меня, ибо я должен найти Христа, не то, чтобы я мог искать его или мог не искать. Я должен найти Христа. Мой голод по небесному хлебу слишком силен, моя жажда неутолима без воды жизни. Скажите мне, христиане, скажите мне мудрецы, скажите мне добрые люди, пусть скажет любой, кто может, где родившийся царь иудейский? Ибо мне нужен Христос. И я томлюсь, не имея его. Заметьте также, что мудрецы с востока не скрыли те мотивы, которые побуждали их искать Христа. Где он? спросили они, чтобы нам пойти поклониться ему. О человек, если ты хочешь найти Христа, то пусть тобой движет желание спастись и вечно жить для его славы. Когда вы наконец-то перестанете слушать проповедь Евангелия по привычке, но будете слушать, чтобы обрести спасение, Вам недолго придется ждать, и вы будете спасены. Когда человек может сказать: "Сегодня утром я иду в дом Божий, и пусть Бог встретит меня там", то он не напрасно ходит в церковь. Когда слушатель говорит: "Как только я сяду на свое место в собрании, я буду думать лишь об одном: благословит ли меня сегодня Господь?" то его не постигнет разочарование. Обычно, когда мы приходим в дом Божий, мы получаем то, зачем пришли. Некоторые люди приходят потому, что существует такая традиция, другие приходят, чтобы встретиться с другом, третьи вовсе не знают, зачем они это делают. Но когда мы знаем, зачем пришли, Бог, который дал нам желание прийти и получить что-то, не оставит это желание неудовлетворенным. Этим утром я был приятно удивлен словами одной женщины, которая встретила меня у входа: "Дорогой сэр, моя душа очень голодна сегодня. Пусть Господь даст вам хлеба для меня". Я уверен, что она найдет для себя подходящую пищу. Когда грешник жаждет Христа, то Христос очень близок к нему. Самое страшное это то, что многие из вас приходят не для того, чтобы найти Христа, не его вы выищете. Если бы вы искали его, то он давно бы открылся вам. Однажды молодую девушку спросили: "Как так, что вы до сих пор не нашли Христа?" Цэр сказала она: "Я думаю, это из-за того, что я не искала его". Да. Это так. Никто никогда не скажет: "Я искал его, но не нашел». Во всех случаях, если вы не нашли Христа, это значит, что вы не искали его серьезно и страстно. Другого объяснения быть не может, ведь Иисус сам обещал: "Ищите и найдете. Эти мудрые люди во многом являются примером для нас. Мотивы их действий были ясны им и они открыто говорили об этом другим. Порассуждав над их вопросами, я предлагаю поговорить об их надежде. Что-то не давало им отчаиваться в поисках Христа. Что? Ответ кроется в их словах: "Мы видели звезду его". У большинства из вас ищущих Христа, Есть величайшая надежда в том факте, что вы слышали Евангелие. Вы живете в стране, где есть Библии, где свободно проводятся богослужения в церквах. Все это звезда Иисуса Христа, которая должна привести вас к нему. Увидеть звезду значит испытать особую благосклонность Бога. Далеко не все жители Востока, а также и Запада видели его звезду. Но эти люди были удостоены высокой чести. Не все человечество слышит Евангелие, Христа проповедуют не во всех городах, его крест не всегда превозносится даже в тех местах, которые посвящены для поклонения ему. И вы, мой друг, удостоились великой чести, если вы видели звезду Евангелия, указывающую на Христа. Но, увидев звезду, мудрецы возложили на себя большую ответственность. Представьте, что, заметив звезду, они бы не отправились в путешествие, чтобы поклониться Христу. Тогда они были бы гораздо виновнее тех, кто не видел знак с небес и поэтому не мог отвергнуть протянутую руку Бога. О, подумайте о своей ответственности. Подумайте те, кто слышал о Спасителе с детства, о ком матери годами проливали слезы, Вы знаете, истину, по крайней мере, в теории, на вас лежит особая ответственность, потому что вы видели звезду. Мудрецы не расценивали возможность видеть звезду как рубеж, на котором можно остановиться. Они не сказали: "Мы видели звезду, этого достаточно". А многие сегодня говорят: "Мы постоянно посещаем богослужения, неужели этого мало?" Другие говорят иначе. Мы были крещены, крещение принесло с собой возрождение. Кроме того, мы участвуем в таинствах. Разве мы не получаем через это благодать? Бедные души. Звезду, которая ведет ко Христу, они спутались с самим Христом. Они поклоняются звезде вместо Бога. О пусть никто из вас не будет так неразумен, чтобы основывать свою жизнь на обрядах и церемониях. Если обряды для вас самое главное, то Бог, рано или поздно обратится к вам со словами пророка Исаии: "К чему мне множество жертв ваших? Когда вы приходите являться пред лице моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?" Не носите больше даров тщетных. Воскурение благовония отвратительно для меня. Какое значение имеют для Бога внешние формы и церемонии? Когда я вижу, как люди наряжаются в белые мантии и ленты, а затем поют раблепные молитвы, я спрашиваю себя, какому Богу они поклоняются? Их Бог больше похож на языческое божество, чем на иегову, создавшего небо и землю. Посмотрите на величие сущего на земле и на море, поднимите глаза к небу с его бесконечными россыпями звезд, прислушайтесь к забыванию ветра и стремительному движению урагана. Поразмыслите о том, у кого вселенная умещается на ладони, а потом скажите: Похож ли бесконечный Бог на существо, для которого имеет огромное значение молитесь вы стоя или сидя? О безумное поколение, считающее, что рукотворные храмы вмещают Сущего, что для него имеют значение ваши церемонии, одежда и коленопреклонение. Вы отстаиваете свои ритуалы, боретесь за каждое слово и каждый жест. Нет, вы и близко не знаете великого Сущего, если думаете угодить ему этими материальными мелочами. Мы желаем поклоняться Всевышнему во всей простоте и страстности духа, не останавливаясь на внешних формах. Но если мы думаем, что увидев звезду, можно остановиться, Значит, мы не смогли найти воплотившегося Бога. Обратите особое внимание на то, что волхвы не были удовлетворены тем, что они сами сделали для того, чтобы найти ребенка. Как мы уже отмечали, они могли пройти тысячи километров, однако они не сказали об этом ни слова. Они не устроились в ближайшей гостинице со словами: "Ну что ж, мы путешествовали по пустыням, по горам, переправлялись через реки, довольно". Нет. Они хотят найти новорожденного царя. Ни другое их не удовлетворит. Не спешите восклицать, мой слушатель. Я молился вот уже несколько месяцев, несколько недель я изучал писание, чтобы найти спасителя. Я рад, что вы это делали, но не останавливайтесь на этом. Вы должны найти Христа. Иначе вы погибнете, несмотря на все свои труды и усердие. Вам нужен Иисус, больше вам ничего не нужно, но и ничего меньше вас не устроит. Нельзя довольствоваться лишь путешествием за звездой. Вы должны найти его. Не останавливайтесь, когда вечная жизнь так близка. Хватайтесь за неё. Не только ищите и желайте вечную жизнь, но берите ее и не успокаивайтесь, пока не будете абсолютно уверены, что Христос принадлежит вам и вы ему. Я также хотел бы заметить, что мудрецы не были удовлетворены, когда достигли Иерусалима. Они могли бы сказать: "Ну вот, теперь мы в стране, родившегося ребенка, Будем благодарны и за это, сядем, отдохнем. Нет. Где он? Он родился в Вифлееме, в Вифлеем. Но когда они добираются до этой деревни, они не останавливаются. Благословенное место останемся здесь, Все иначе. Они хотят знать, где находится дом. Находят нужный дом. Звезда зависает над ним. Прекрасное зрелище. Постоялый двор над ним звезда, а в доме новорожденный царь. Но им и этого мало. Они переступают порог не в силах остановиться пока не увидят младенца своими глазами и не поклоняться ему бы я хотел, чтобы Дух Святой вел и вас, и меня так, чтобы мы никогда не довольствовались ничем, кроме настоящего знания Христа, кроме веры в Христа нашего Спасителя. Молодых людей подстерегает особая опасность, которую они должны избегать в поисках Христа. Эта опасность остановиться в нескольких шагах от искренней веры в Иисуса. Пока ваше сердце мягко, как воск, Позаботьтесь о том, чтобы никакая печать не была поставлена на нем, кроме печати Иисуса Христа. Сейчас, когда вам возможно тяжело, и вы нуждаетесь в утешении, скажите себе: "Я не приму другого утешения, кроме утешения Иисуса Христа". Лучше бы вам никогда не пробуждаться, чем быть убоюканным сатаной, ибо сон, который следует за острым ощущением греховности, бывает обычно самым глубоким из всех снов которые одолевают сыновей человеческих. Друг мой, обратись к жизненной силе Христа и пусть она будет твоей, чтобы ты действительно стал сыном Бога. Не останавливайся на предположениях: возможно, я с Богом возможно, нет, не довольствуйся этим. Не отдыхай нигде по дороге, пока не сможешь сказать: "Он возлюбил меня и пошел за меня на смерть". В нем моё спасение, в нем все мои желания. Вид звезды не остановил мудрецов на полпути ко Христу, но напротив побудил их к поиску и поддержал во время путешествия ищущие. Вы слышали сегодня Евангелие. Пусть же это придаст вам сил идти ко Христу. Вы слышали призыв прийти ко Христу. Дух Святой воздействовал на ваш разум, пробуждая от сна, придите же, и пусть этот странный зимний день будет днем света и радости для всех ищущих. И заканчивая, мы обратим внимание на пример для подражания, оставленный мудрецами. Они пришли к Иисусу и тем самым совершили три поступка. Они увидели, поклонились, И далее. Каждый верующий сегодня утром должен сделать то же самое снова, а ищущие сегодня должны сделать это впервые. Во-первых, они увидели младенца. Я думаю, они не просто увидели и сказали: "Вот и он", и на этом все закончилось. Они тихо стояли и смотрели. Возможно, несколько минут они молчали. Лицо младенца было сверхъестественно красиво. Мудрецов влекла к младенцу сверхчеловеческая сила, воплотившийся бог. Они смотрели во все глаза. Они всматривались все пристальнее и напряженней, пытаясь лучше разглядеть его. Их взгляд скользнул по его матери, но вновь вернулся к нему самому. Войдя в дом, увидели младенца. Давайте и мы серьезно и сосредоточенно подумаем об Иисусе. Иисус Бог. Иисус человек. Иисус умер на кресте вместо грешников. Он готов принять любого, кто доверится ему. Он спасет от вечной смерти. Спасет этим утром каждого, кто захочет положиться на него. Подумайте о Нем. Проведите сегодня ваше свободное время в размышлениях. Представьте его в своем разуме и с восхищением подумайте о Нем. Разве не чудо, что Бог стал человеком и пришел в этот мир как ребенок, сотворивший небо и землю лежал на руках у девушки ради нас ради нашего искупления слово стало плотью эта истина может зародить самую смелую надежду в вашей душе Если вы проследите за удивительной жизнью этого младенца от пеленок до креста, я уверен, что вы сможете исцелиться от всех своих духовных болезней. И я, хотя впервые посмотрел на Христа на кресте много лет назад, все равно хочу смотреть на Иисуса, воплотившийся Бог. На глаза наворачиваются слезы, когда я думаю о том, что тот, кто мог погубить мою душу и тело в аду, стал маленьким мальчиком, чтобы спасти меня. Смотрите на него и смотря поклонитесь. Мы не можем по-настоящему поклониться Христу, которого мы не знаем. Поклонение неведомому Богу это неведомо что такое, но когда вы думаете о Христе, рождённом отцом А Христе, который существовал всегда, и не было такого момента, когда его не было, а затем видите его человеком, родившимся с той же плотью, что была у его матери, и понимаете, зачем он пришел и что сделал, когда оказался на земле, тогда вы в неудержимом порыве преклоняетесь перед ним. Мы поклоняемся Иисусу. Своей верой мы видим, как из колыбели младенца он идет на крест, а с креста прямо на небесный престол. И там, где обитает сущий, среди непередаваемой славы Бога стоит человек, тот самый, который спал на соломе в Вифлеемском сарае, теперь он правит как Господь всех господ. Наша душа поклоняется ему. Ты наш пророк. Каждое слово тобой сказанное мы принимаем и желаем исполнять. Ты наш священник. Твоя жертва очистила нас. Мы омыты твоей кровью. Ты наш царь. Повелевай, и мы будем повиноваться. Веди нас, и мы последуем. Мы поклоняемся тебе. После поклонения мудрецы преподнесли свои подарки. Один из них открыл шкатулку с золотом и поставил ее у ног новорожденного царя. Другой преподнес ладан, одну из величайших драгоценностей той страны, из которой он пришел. Другие принесли с собой мира. Все это было свидетельством искренности их поклонения. Они не скупясь, отдали драгоценности. И теперь, после того, как вы в душе поклонились Христу и увидели его очами своей веры, мне не нужно добавлять, чтобы вы отдали ему себя и свое сердце. Вы сможете противостоять побуждению сделать это. Любящий спасителя всем сердцем не может устоять и посвящает ему свою жизнь, свои силы, свое все. Некоторые люди могут дать что-нибудь Христу или сделать для него что-нибудь, лишь стиснув зубы, но любовь Христа освобождает нас и даёт нам радость в служении Христу. Если это не так, значит, у вас нет его любви. Если кто-то любит Христа, тот очень быстро найдет способ доказать свою любовь на деле. Иди домой, Мария. Достань свою коробочку с маслом и помажь его голову. И если кто-нибудь скажет: "К чему такая большая трата?" Ты ответишь. Кому много прощено, тот много любит. Если у вас есть золото, отдайте его. Если у вас есть ладан, подарите и его. Если у вас есть мира, дайте его Иисусу. Но если у тебя нет ничего из этого, то отдай ему свою любовь. Всю свою любовь. Алла заменит и золото, и благовоние. Отдай ему свои уста. Говори о Нем. Отдай ему свои руки. Трудись для него. Отдай ему всего себя. Я знаю, ты сделаешь это. Ибо он отдал себя за тебя. Аминь. Утра 25 декабря 1870 года И сказал им ангел: "Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям". Евангелие от Луки. За исключением церковной традиции, нет никаких оснований считать днем рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа именно 25 декабря, а не какой-нибудь другой день, начиная с 1 января, и заканчивая последним днем года. Тем не менее, некоторые люди относятся к Рождеству с гораздо большим благоговением, чем ко дню Господнему воскресению. Вы нередко слышите утверждение: Библия и только Библия является авторитетом для протестантов. Но это не так. Многие протестанты строят свою религию далеко не на одной только Библии, и помимо всего прочего признают авторитет так называемой церкви, а через эту дверь проникают самые разнообразные суеверия. В писании нет ни слова о том, что хотя бы отдалённо указывало на необходимость празднования Рождества. Библия не даёт никаких оснований отмечать его именно в этот день. Просто самая суеверная часть христианского мира установила правило, по которому день 25 декабря должен отмечаться как день рождения нашего Господа, а официальная церковь, утвержденная законом в нашей стране, приняла это правило. Вы не обязаны подчиняться этому правилу в какой бы то ни было форме. Мы не связаны клятвой верности тем церковным властям, которые издали этот декрет, ибо мы принадлежим старомодной церкви, которая довольствуется исполнением лишь библейских законов не осмеливаясь придумывать новые. В то же время я хочу заметить, что этот день ничем не хуже других дней. И если вы решите посвятить этот день Господу, я не сомневаюсь, он примет ваше поклонение в этот день. Если же вы в этот день не пожелаете поощрять суеверие и самовольное служение, то у меня нет никаких сомнений в том, что ваше нежелание праздновать Рождество также будет угодно Господу. Однако большинство христиан Сегодня будут думать именно о рождении Спасителя. И поскольку в этом нет ничего плохого, я считаю возможным последовать их мыслям и поговорить о Рождестве. Постараемся извлечь как можно больше пользы из такой ситуации. Никто и ничто не запрещает нам так поступить. Более того, сегодня, как и в другой день, очень полезно поразмышлять о рождении нашего Господа Христа. И мы будем делать это добровольно, а не по обязанности, не подчиняясь чьей-либо власти и не следуя за суеверием. Пастухи пасли свои стада ночью, спокойной тихой ночью, как обычно борясь со сном. Внезапно яркая вспышка озарила небо, и полночь превратилась в полдень. Слава Господа это идиоматическое выражение, одновременно означало и самую великую мыслимую славу, и божественную славу объяло и встревожило их. В центре они увидели сияющего духа, образ, который им никогда прежде не доводилось видеть, но о котором они слышали из рассказов отцов и читали в пророческих книгах. Поэтому они узнали в нем ангела. Это был необычный посланник неба, это был ангел Господень, Избранный ангел присутствия, который был удостоен чести ближе всего находиться к небесному величию и выполнять самые великие поручения вечного трона. Вдруг предстал им ангел Господний. Вы удивлены тем, что они испугались, а сами бы вы не испугались, если бы были на их месте? Внезапность появления ангела и его сверхъестественный образ привели их в изумление и заставили бояться страхом великим. Они в ужасе палениц, и если бы не услышали голос: "Не бойтесь", то умерли бы от страха. Но голос нежно, словно звенящий колокольчик, продолжил: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, которой есть Христос Господь. Страх прошел. В тот ночной час на земле не было более счастливых людей, чем они, видевшие удивительное, незабываемое зрелище и решившие тотчас отправиться в путь, чтобы увидеть еще большее чудо младенца, о котором сказал ангел. Итак, рождение Христа является причиной возвышенной радости. Воистину так. Право радоваться рождению Христа дано нам самим ангелам. Сам ангел не имел непосредственного отношения к рождению, потому что Христос воспринял не ангелов, а семя Авраамова. Но я думаю, что одна мысль о том, что Творец соединил себя с сотворенным, что невидимый и всемогущий вступил в союз с тем, что он же и сотворил заставило ангела почувствовать, что все творение вместе с человеком было возвышено. И это его радовало. Кроме того, ангел был щедрым созданием и был счастлив от того, что может принести хорошие новости падшим людям. Хотя ангелы людям и не братья, они с любовью заботятся о них. Они радуются, когда мы приходим к покаянию, они служат нам, когда мы получаем спасение, и они возносят нас, когда мы покидаем этот мир. Мы можем не сомневаться в том, что они всегда охотно служат Господу и без промедления помогают его возлюбленным. Они друзья жениху и радуются вместе с ним. Они слуги в семье любви и всегда готовы нам послужить, что свидетельствует об их нежных чувствах к детям царя. Ангел передал свое послание в торжественном тоне, как подобало месту, откуда он пришёл, событию, ради которого он сошел вниз, и его личной заинтересованности в этом событии. Ангел сказал: "Я возвещаю вам великую радость". И мы не сомневаемся, что он и сам радовался. Евангелие принесло столько радости ангелам, что когда один из них закончил проповедь Евангелия, внезапно появилась группа хористов и громко напевно исполнила гимн, чтобы служение ангелов при первом возвещении благой вести было полным. Множество небесных обитателей услышали, что один из них был послан провозгласить рождение царя. И наполненные святой радостью и восторгом, они изо всех сил поспешили за ним. Ибо они не могли отпустить его на землю одного с таким поручением. Они догнали его как раз в тот момент, когда он произносил последнее слово своей проповеди, а затем начали петь, и люди впервые услышали, как поют ангелы: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение". Таким образом они сделали свое служение полным. Была проповедь Евангелия о о Христе, и было сердечное хвалебное пение ангелов, преисполненных небесной радостью. Их весть была слишком радостной, чтобы они могли позволить провозгласить ее одиноким, пускай и ангельским голосом. Нет, они должны были спеть хором новую песнь Господу. Братья, если рождение Иисуса вызвало такую радость у ангелов, наших двоюродных братьев, Как тогда мы должны радоваться? Если наши соседи ангелы, которые не очень много приобрели от этого события, стали петь, то как мы должны танцевать от радости? О, если рождение Христа сблизило небеса и землю, то не должна ли наша песня устремиться с земли к небесам? Ведь были распахнуты жемчужные врата небес. И через них множество сияющих существ устремились ближе к земле, чтобы в торжественном великолепии прославить рождение Великого. Думаю, что и наши мысли, наша любовь широким потоком должны устремиться к вечным вратам, чтобы наполнить небеса песнями смертных людей. Воистину, да будет так. Ангелы славили воплощение Бога в человека, потому что Бог сделал человеческую природу своей частью. Это тайна, прекрасная тайна. В нее лучше верить, чем пытаться объяснить ее словами. Но так случилось, что в яслях лежало человеческое дитя. Но оно было бесконечным, слабый ребенок был творцом неба и земли. Как это могло произойти, мы не знаем, но так было. Мы верим в это и радуемся, ибо если Бог сделал человеческую природу своей природой. То это значит, что человечество не покинуто, не лишено надежды. Когда человек, нарушив завет, вкусил запретный плод, Бог мог сказать: "Я покидаю тебя Адам Как я изгнал Люцифера и всех его подданных, так я оставляю тебя следовать избранным тобою путем бунта". Мы же такого можем не бояться человечество не отвергнуто Господом как безвозвратно проклятое. Оно не стало вечной мерзостью для Господа, ибо Иисус, возлюбленный, родился от девы. Бог никогда бы не породнился с человечеством, если бы прежде не сказал о нас, как о виноградной кисти: "Не повреди её", ибо в ней благословение Я знаю, что на людей обрушилось проклятие, потому что они согрешили. Но оно пало на людей, а не на человечество. Иначе Христос бы не пришел, не принял форму человека, родившись от женщины. Слово, ставшее плотью, означает надежду для людей, несмотря на их грехопадение. Раз не оказалась вне закона, не осталась заклеймённой печатью смерти и ада не была оставлена для уничтожения ибо Господь вступил в брак с человечеством и сын Божий стал сыном человеческим уже этого достаточно чтобы доставить нам радость далее если Бог заключил союз с человечеством это значит что он любит человека и желает ему добра смотрите какую любовь Бог явил нам объединившись с нами ведь прежде он никогда не объединялся так ни с одним существом милость божья вечно пребывала над всем творением но это творение настолько отличалось от него что между творцом и Сотворенным, если говорить о бытии существовала непреодолимая пропасть Господь сотворил множество благородных и разумных существ господств и начальств о которых нам ничего не известно Мы даже не знаем, что это за четверо животных из видения Иезекииля, обитающие ближе всего к вечному престолу. Но Бог не сделал их природу своей природой и не заключил ни с кем из них союз, а объединил себя с человеком, существом меньшим ангелов, существом, подверженным смерти из-за грехов. Бог вступил в союз с человеком, Это означало, что он любит его неописуемой любовью и лелеет о нем наилучшие замыслы. Если царский сын женится на девушке из бунтарского рода, то у всей семьи бунтовщиков появляется надежда на примирение, прощение и принятие царем. В большом сердце божества должно быть живут чудесные сострадания, снисхождения и любовь, раз уж он соизволил объединить человеческую природу с собой. Радость, вечная радость. Станем щедро славить Господа, ибо боговоплощение предвещает доброе человеку. Холь скоро Бог объединился с человеком, то он будет сочувствовать ему. Он будет жалеть его. Он будет помнить, что человек прах. Он будет сострадать ему в его немощах и болезнях. Вам известно, возлюбленные, что это так либо Иисус, который родился от женщины в Вифлееме, испытал на себе наши слабости, был искушаем подобно нам во всем, но остался без греха. Наш великий первосвященник не смог бы проявить такого неподдельного сострадания, если бы он сам не стал человеком. Даже будучи Богом, он не смог бы так нам сочувствовать, если бы не стал плотью от плоти нашей. Вождь нашего спасения мог стать совершенным только через страдания. Если дети образованы из костей и плоти, то и он сам должен быть таким же. Мы можем звонить в колокола радости ибо отныне сын Божий по-настоящему понимает человека и сочувствует ему, благодаря тому, что он во всем уподобился своим братьям. Более того, Очевидно, что если Бог не сходит до такой близкой связи с человеком, значит, он намеревается спасти его и благословить. Боговоплощение это пророчество о спасении. О верующая душа, твой Бог не хочет проклясть тебя. Посмотри на воплощенного Бога. Что ты видишь в нем как не спасение? Бог в облике человека это Бог, решивший поставить человека над всеми делами рук своих и дать ему власть, как и было в начале над овцами, волами и всем, что живет в море и воздухе. Это значит, что все будет под ногами человека, даже сама смерть подчинится ему. Когда Бог нисходит к человеку, то и человек должен взойти к Богу. В этом великая радость для нас. О, если бы наши сердца хотя бы наполовину прочувствовали Благословение Боговоплощения. О, если бы нашему разуму была доступна тысячная доля неописуемого блаженства, сокрытого в том, что Сын Божий родился человеком в Вифлееме. Таким образом вы видите, что в рождении Христа есть причины для необъятной радости, ибо его рождение означало воплощение божества. Но ангел продолжил объяснять причины радости, говоря, что тот, кто родился, является спасителем. Ибо ныне родился вам спаситель, братья и сестры, Я знаю, кто сегодня больше всего будет радоваться тому, что Христос родился спасителем. Это те, кто острее всего чувствует свою греховность. Если вы хотите услышать, как звучит десятиструнная арфа под названием Спаситель, то дайте ее в руки грешнику. Спаситель это арфа, а грешник это пальцы, которые должны коснуться струн, чтобы арфа зазвучала. Если вы знаете, что вы потеряны по своей природе и видите, что потеряны по своим поступкам, Если вы ощущаете, что грех в вашем сердце подобен чуме, если зло отягощает и беспокоит вас, если вы почувствовали тяжесть и позор своих беззаконий, то для вас это будет просто блаженство слышать о Спасителе, которого послал Господь. Даже в своем младенчестве Иисус Спаситель будет дорог вам, но еще дороже он становится для вас, потому что он совершил ваше спасение до конца. Смотрите на начало этого великого дела и исследуйте его до самого конца, благословляя и возвеличивая при этом имя Господа. Для вас, о величайшие грешники, для вас, осознающие свою вину, родился Спаситель. Он Спаситель от рождения ибо ради спасения людей он и родился. Он, Спаситель по праву первородства и по праву занимаемого им положения, спасать потерянных это дело Бога, исключительно божественная прерогатива. Бог возложил дело свершения спасения на могучего и вознес избранного из народа, чтобы он искал и спасал потерянное. И разве нет в этом радости? Где еще можно найти радость, если не здесь? Затем ангел сказал, что Спаситель есть Христос Господь. И в этом тоже много радости. Христос означает помазанный. Он помазан Всевышним для выполнения обязанностей, возложенных на него. Дух Господень дан ему без меры. Наш Господь помазан трижды: как пророк, как священник и как царь. И кто-то мудрый заметил, что силой такого тройного помазания не обладал ни один другой человек. Были царствующие пророки, например, Давид. Был один царь-священник Мелхиседек. Были также пророки-священники, такие как Самуил. Так случалось раньше, что на одного человека возлагались обе обязанности. Но все три: царь, пророк и священник впервые были возложены на Иисуса. Христос был помазан наиболее совершенным образом. Он был помазан елеем радости более соучастников своих. Как мессия, посланный Богом, он был вполне подготовлен для свершения нашего спасения. Да возрадуются наши сердца. У нас не номинальный спаситель, а полностью снаряжённый Во всем подобный нам ибо он человек, но также способный помочь нам во всех наших слабостях. Посмотрите, как тесно переплетено человеческое и божественное в евангельской песне. Небесное воинство пропело о Нем, как о спасителе. А спаситель обязательно должен быть богом, чтобы спасти от смерти и ада. Но все же оно пело о Нем, как о Христе. А Христос должен быть человеком, ибо только человек может быть помазан, а помазание исходит от Бога. Пусть звучат юбилейные трубы ради этого чудно помазанного, и возрадуйтесь о нем, ибо он ваш священник, чтобы очищать вас, пророк, чтобы наставлять, царь, чтобы избавлять. Ангелы пропели о нем, как о господе, но он был рожден. здесь соединена божественная власть с человеческим рождением. Как прекрасно согласуются слова в ангельском пении. Ангел дал пастухам еще один повод для радости, сказав, что хотя рожденный спаситель есть Господь, он все же был рожден в смирении что они могут найти его младенцем завернутым в пелёнки и лежащим в яслях. Есть ли в этом радость? Да, я повторяю, да, в этом есть великая радость. Раньше страх перед Богом удерживал грешников от примирения с ним. Но посмотрите, как милостиво Бог открыл себя в младенце, которого заворачивали в пелёнки, как всех новорожденных». Разве к кому-нибудь может быть страшно подойти к нему? Кто-нибудь слышал, чтобы люди трепетали в присутствии ребенка, И все же, в ребенке Бог. Душа моя, когда божественная слава для твоего духа подобна огню поедающему, и священное величие небес пугает тебя, тогда приди к этому младенцу и скажи: "В нем Бог. Здесь Бог в лице его дорогого сына, в котором обитает вся полнота божества телесно. О, сколько блаженства мы находим в воплощении Бога, если помним, что бесконечное величие снизошло к слабому человеку. Теперь обратите внимание, что пастухи нашли младенца, завернутого отнюдь не пурпур, или изысканной ткани, привезенные издалека. Его чело венец не украшает. В яслях жемчужин не бывает. Они не могли его найти ни в мраморных залах правителей, ни в окружении телохранителей и легионеров. Им надо было искать сына простой женщины, хотя и происходившей из царского рода, но почти забывшей об этом. Они должны были искать сына плотника. Если бы вы увидели отца с матерью и плохенькую постельку, которую они приготовили вместе, где прежде стояли валы, вы бы вынуждены были сказать: какое унижение! О, вы, бедные, радуйтесь, ибо Иисус родился в нищете и был уложен в яслях. О вы, сыны труда, возвеселитесь, ибо Спаситель родился от простой девушки, и плотник стал его приемным отцом. О вы униженные и оскорбленные, князь справедливости родился. Он вышел из народа и был вознесён до престола. О вы называющие себя аристократами, смотрите на князя земных царей, чьё происхождение божественное, но для которого не нашлось с места в гостинице. Смотрите, о люди, все – сын Божий, плоть от вашей плоти, изведавший ваши болезни, испытавший подобно вам голод и усталость, носивший одежду такую же бедную, как ваша. Он испытал жестокую нищету, ибо у него даже не было где преклонить голову. Да возрадуются земля и небеса, коль скоро Бог так реально, так полно снизошел к человеку. Но и это не все. Ангел призвал людей к радости, и я тоже призываю вас к радости, потому что рождение этого младенца должно было принести славу Богу в вышних, дать земле мир и благоволение людям. Рождение Христа принесло Богу такую славу, какую не могло принести ему ничто другое. Мы всегда должны с трепетом говорить о Божьей славе, ибо она по своей природе бесконечна и не может быть постигнута нами. И все таки мы осмелимся утверждать, что все дела рук Божьих не прославляют его так, как прославляет его дар своего дорогого сына, что все творение и провидение не раскрывают Божье сердце в той полноте, в какой это делает сам Бог когда отдает своего возлюбленного и посылает его в мир, чтобы люди имели жизнь через него. Какая мудрость открывается в замысле искупления, в котором Бог занимает центральное место. Какая любовь явлена нам. Какая сила привела божество из славы в хлеб, только всемогущество Бога могло совершить такое чудо какая верность древним обещаниям, какая верность в соблюдении завета, какая благодать и какая в то же время справедливость. Ибо именно этот новорожденный младенец должен был в будущем исполнить закон, и именно его тело должно было понести страдания за оскорбление, нанесенные Божьей святости. Все качества Бога были чудесно явлены и сокрыты в этом маленьком ребенке. Представьте себе, что огромное солнце сосредоточилось в одной точке и одновременно стало излучать свой свет так мягко, что на него можно смотреть нищу щуря глаз. И славный Бог сошел к людям так, чтобы они могли смотреть на него. Для этого Христос родился от женщины. Подумайте об этом. Образ ипостаси Бога в смертной плоти. Наследник абсолютно всего уложен спать в яслях. Как это чудесно! Слава Богу вышних! Он никогда прежде не открывал себя так, как он открыл себя в Иисусе. Именно благодаря рождению нашего Господа Христа в какой-то мере уже пришел мир на землю, а в будущем Он будет полным. Христос предлагает защиту угнетенным и объявляет тиранию и жестокость мерзостью перед Богом. Где бы христианин, преданный князю мира, не находился, он не перестанет поддерживать мир между людьми, прилагая для этого все свои усилия. Придёт день, когда набирающие мощь выступления против войны достигнут своей цели, и народы больше не будут учиться воевать и мира сломает копье войны о свое колено он господь всего сокрушит стрелы лука щит и меч и он сделает это вместе своего обитания на сионе все люди станут братьями и это так же верно как то что христос родился в вифлееме бог установит вселенское царство мира которому не будет конца Поэтому будем петь, если мы ценим славу Бога, ибо новорожденный младенец являет её. И будем петь, если мы ценим мир на земле, ибо младенец принёс его. И если наконец мы ценим связь между славным небом и умиротворенной землей, где Богом явлено благоволение к людям, то благословим и возвеличим в нашей песне Эммануила. Бога с нами, который совершил все это своим рождением среди нас. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Тем образом вы видите, что у пастухов было достаточно причин для радости. Но вы и я живущие в последние дни и уразумевшие весь замысел спасения, должны радоваться еще больше, чем пастухи, прославлявшие и восхвалявшие Бога за все, что они слышали и видели. Братья мои, давайте возликуем всей душой. Возликуем не меньше, чем пастухи. А теперь давайте подумаем о том, кому принадлежит эта радость. Вчера была унылая погода, чего и у меня на душе было очень тяжело. Я невольно вспомнил строку из одного стихотворения: "Жаворонок не может петь под свинцовым небом". Она поразила меня и наполнила радостью. И я говорю вам о ней не потому, что она может показаться вам чем-то стоящим, но потому что она принесла радость мне между прочим все, что я говорю я говорю в какой-то мере для себя дело в том что радость от рождения христа принадлежит тем кто рассказывает о Нем. ибо ангелы провозгласившие рождение младенца были переполнены радостью они были рады настолько насколько это возможно и сердце мне подсказало рассказывая об иисусе родившемся для людей Ты получишь право радоваться, радоваться еще больше по одной лишь причине, что у тебя есть такая весть для людей. Слёзы увлажнили мои глаза, да и сейчас они увлажняются от одной только мысли, что я удостоился сказать своим ближним: Бог снизошел к вам и сделал вашу природу своей, чтобы спасти вас. Эта мысль радостная и величественна. У Цицерона и Демосфена этих искусных ораторов не было такой прекрасной темы для речей о радость, радость, радость. В этот мир пришел человек, который также есть Бог. Моё сердце бьется от радости, подобно сердцу Давида, танцевавшему пред ковчегом. Радость предназначалась не только тем, кто поведал великую весть, но и всем, кто слышал ее. Великая радость будет всем людям. Рождение Христа принесло радость всем народам по всему лицу земли. Нет такого народа под небом, который бы не имел права радоваться от того, что Бог пришел к людям. Воспойте рождение Христа, вы развалины Иерусалима. Пойте и вы, обитатели пустынь и многочисленных островов, вы живущие там, где вечный мерзлота и северный ветер. Пусть ваши сердца согреются огнем этой радостной истины. И вы, чьи лица обожжены знойным солнцем, пейте из колодца живой воды. превозносите и величайте Иегову за то, что его сын, его единородный брат всем нам. Но, братья, не все те, кто знает эту славную истину, радуются. Не все человечество тронуто ею. Для кого же предназначена эта радость? Я отвечаю: для всех, кто верит. И в особенности для всех, кто верит так, как пастухи, чья вера не знала сомнений. Пастухи не колебались, они приняли радостную весть без тени сомнения. В этом выразилась мудрость пастухов оказавшихся разумнее тех людей, которые желают быть мудрыми, но чья мудрость приводит лишь к излишней придирчивости. Нынешний век презирает детскую веру, но Бог прекрасно разоблачает это презрение. Он уловляет разумных в их же лукавстве. Я не могу не увидеть в недавних раскопках известных греческих городов и могил героев порицание духа скептицизма. Умствующие скептики были разбиты на собственной территории и преданы позору. Они говорили нам, что наследие древнего Гомера всего лишь миф, а поэмы, написанные им, всего лишь сборник легенд, не имеющих реальной исторической основы. Какой-то древний певец, согласно их утверждениям, выдал свои сны за произведения слепого поэта, но за ними якобы не стояли реальные факты, они не отражали действительных событий, все легенды. Раньше эти джентльмены говорили нам, что не было ни короля Артура, ни Вильгельма Теля, не было и других героев. Они подвергали сомнению даже священное писания. Но вот благодаря раскопкам древние города и могилы заговорили. И скептики были посрамлены. Они оказались просто глупцами. Простые люди поверили и оказались мудрее их, возрождённых цивилизацией. Пастухи поверили ангелам и были рады так, как только человек способен радоваться, но если бы какой-нибудь профессор оказался рядом с ними в ту знаменательную ночь, он обязательно бы завязал спор с ангелом, пытаясь доказать, что спаситель вовсе не нужен. Он бы хладнокровно сделал заметки для будущей лекции о природе света и начал бы исследование причин, вызвавших странное ночное явление, которое наблюдалось на Вифлеемских равнинах. Но в первую очередь он бы начал уверять пастухов, что ничего сверхчеловеческого не существует. Разве ученые мужи нашего столетия не доказывают это, используя мощные аргументы в кавычках, которые могли бы убедить даже деревянный столб? Они доказывают, что нет ни бога, ни ангелов, ни духа, но это к счастью так же верно, как то, что трижды два будет восемнадцать. Многие ученые требуют подвергать сомнению все, за исключением их утверждений. Эти люди не находят никакого утешения в рождении Христа. "Да мы и не настолько слабы, чтобы нуждаться в нем», — говорят они. Учение этих людей не радостная весть, а жалкое отрицание того, что не должно подвергаться сомнению. Это учение, от которого веет могильным холодом во имя разума лишает человека его подлинного блаженства в вере радость если наша вера станет более животворной сегодня мы будем счастливы я хотел бы увидеть того ангела и услышать то, что он говорит это конечно невозможно но я знаю что он был и он говорил хотя я и не слышал его Я уверен, что Пастухи не лгали, и что Дух Святой не хотел обмануть нас, побуждая своего слугу Луку написать сказанные выше слова. Принимая то, что произошло в действительности, вы слышите ангельский хор, поющий слава в вышних Господу, и на земле мир, в человеках благоволение. Наши сердца слышат этот гимн. Мы ощущаем радость от этого пения, принимая все, подобно пастухам простой верой. Обратите также внимание, что пастухи, поверив услышанному, захотели как можно скорее оказаться поближе к чудному младенцу. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. О, возлюбленные, если вы хотите обрести радость в Христе, то приблизьтесь к нему. Верьте всему, что вы находите в его книге, а затем скажите: "Я пойду и найду его". Когда вы услышите голос Господа с Синая, не подходите к горящей горе, закон осудит вас, справедливость Божья уничтожит вас. Остановитесь на почтительном расстоянии и поклонитесь в страхе. Но когда вы слышите о Боге, Спешите туда, спешите туда в полной уверенности на спасение, ибо вы приблизитесь не к извергающей пламя горе, к которой нельзя прикасаться, но вы приступите к крови кропления, которое говорит лучше Авелевой. Подойдите ближе, ближе, еще ближе. Придите, это его призыв, обращенный к труждающимся и обремененным. Это к вам обращается Господь, говоря: "Придите". Благословенные Отца Моего! Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Если вы хотите обрести радость во Христе, то придите и найдите ее у его груди или у ног его. Иоанн и Мария уже давно нашли ее там. А затем, братья мои, сделайте то, Что сделали пастухи, когда они приблизились? Они возрадовались, увидев младенца, о котором им было сказано. Вы не можете увидеть его так, как пастухи воочию, но вы должны размышлять о нем, чтобы увидеть его глазами разума, чтобы понять славную истину о том, что Слово стало плотью и обитало с нами. Именно так мы можем обрести радость сегодня. Радость, которая сходит с небес вместе с небесным Царем. Веруйте. Приближайтесь. Смотрите на него пристально и будете благословенны. Как же вы, христиане, можете проявить свою радость, вызванную рождением Христа? Нам очень хорошо известно, как верующие отмечают Рождество. Не будем скрывать, что для многих Рождество это ключ к самой большой пивной бочке. Так говорили не только в старые времена. К сожалению, в наше время соблюдающие Рождество тоже считают обязательным напиться до скотского состояния в этот день. Я не клевещу на своих сограждан, когда говорю, что для многих пьянство является неотъемлемой частью рождественского торжества. Если в этот день родился Ваг То я думаю, что Англия отмечает день рождения этого отвратительного божества самым наилучшим образом. Но только не говорите мне, что в этот день празднуется день рождения Святого младенца Иисуса. Разве он не распинается вновь таким богохульством? Все нечестивые должны услышать в этот день голос Иисуса: "Какое ты имеешь право отмечать мой день рождения и упоминать мое имя во время обжорства?" и пьянства. Позор, что есть повод для такого упрека. 10 раз позор, коль для такого упрека есть множество причин. Вы можете отмечать этот день рождения круглый год ибо лучше говорить, что он родился каждый день года, а не в какой-то определенный день, потому что в духовном смысле он действительно рождается каждый день года в сердцах разных людей. А для нас это гораздо важнее, чем соблюдение священных дней. Выразите свою радость. Во-первых, подобно ангелам в служении. Некоторые из нас призваны обращаться к множеству людей. Давайте будем самыми искренними, самыми теплыми словами, но с дерзновением проповедовать Спасителя и его силу спасать людей. Многие из вас не умеют проповедовать, но умеют петь. Тогда пойте гимны и прославляйте Бога всем сердцем. Некоторые из вас не могут ни проповедовать, ни петь. Тогда вы должны делать то, что делали пастухи. А что они делали? Они распространяли весть, принесенную ангелом. Увидев младенца, они стали рассказывать то, что им было сказано, и прославлять Бога. Это один из самых лучших способов выражения радости. Святые разговоры также угодны Богу, как проповеди и пение. А кроме этого, можно мало говорить, но много думать. Помните, что сказано о матери Иисуса? А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Спокойный и счастливый дух. Может созерцать в сердце истинно рождение Иисуса в Вифлееме. Созерцайте эту истину снова и снова. Исследуйте разные грани этого бесценного бриллианта и благословляйте, почитайте, любите, изумляйтесь и вновь преклоняйтесь перед этим несравненным чудом любви. И наконец, идите и делайте добро другим. Подобно мудрецам, принесите свои дары и отдайте новорожденному царю золото, любви вашего сердца, сердце, ладан хвалы и смирну раскаяния. Отдайте все самое лучшее, что есть в вашем сердце, а также что-нибудь из вашего имущества. Это день радостных вестей, и неприлично появляться перед Господом с пустыми руками. Придите и поклонитесь Богу явившемуся во плоти и наполняйтесь его светом и сладостной силой Святого Духа. Аминь. Утро 24 декабря 1876 года.